Глава 36 Поднявшись с посадочной площадки возле особняка Хаконе, Стэн направил свой гравитолет от космопорта Суарт к Императорскому дворцу. Миновав город, он снизился до 50-метровой высоты. До сих пор капитан действовал согласно предсказанию Хаконе. Теперь он должен был направить свою машину к надежной явке, неподалеку от Эйшли уай Но сотни людей из тех, кто остался в живых, могли бы посоветовать Хаконы быть менее уверены в своих предсказаниях, ибо Стэн – человек в высшей степени непредсказуемый. Гравитолет Стэна внешне казался стандартным летательным аппаратом. На деле это было не так. И Хаконской шестерке, тому парню, что прикрепил передатчик Стэновской машине, стоило бы быть повнимательней и обратить внимание на то, что гравитолет основательно переоборудован. Сейчас Стэн отдал управление автопилоту, который медленным ходом повел машину над лесом а сам занялся проверкой из своей одежды и гравитолета на предмет жучков. На частоте 22,3 Гц детектор заревел как бед в брачный сезон. Стэн снял прибор скрепления и с ним в руке обошел свою машину по периметру. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы обнаружить радиомаячок. Перебирая в голове варианты действий, Стэн перевел управление в ручной режим. Решение было принято, гравитолет взмыл на высоту в 1000 метров. Стэн изменил курс, направился в сторону Великого Южного моря. Тем самым он на 80 градусов отклонился от первоначального курса на Блюбхор. Стен мог только гадать, зачем к его машине подцепили маячок. Но он решил, для пущей безопасности лучше преодолеть несколько лишних тысяч километров, чтобы понять намерение противника. Объяснение не заставило себя долго ждать. Вортовой радар ближнего действия запикал, предупреждая Стена, что к нему сзади приближается некий объект. Стен обернулся и всмотрелся в горизонт через гравитолетовский бинокль. Если забыть о переоборудовании, машина стена была стандартной боевой машиной, открытая, четырехместная, с маклиновским движком, размером 10 на 5 метров. А его настигал имперский гравитолет-бронетранспортер, предназначенный для перевозки целого взвода солдат. Тот же открытый, 12-местный, размером вдвое больше стеновской машины. В нагоняющем со скоростью 60 км в час аппарате Стэн разглядел шестерых мужчин. Он решил подыграть этим парням и замедлил ход своей машины. Его преследователи тоже затормозили. «Стало быть, они пока просто следят за мной. Им дали задание не убивать меня, пока я не выведу их на надежную явку. Дурака нашли». Стэн презрительно присвистнул и пристегнулся двойным ремнем безопасности. Он отжал рычаг управления от себя, набирая скорость до максимальной, и отключил стройды радар безопасности. На обычных боевых машинах радар безопасности, связанный с компьютером, работает постоянно. Его просто невозможно отключить. Каким бы идиотом ни оказался пилот, компьютер сверяется с радаром и не дает хозяину ни во что врезаться. Ни во время ливня, ни в тумане, ни в дыму. И когда пилот в дымину пьян. Однако, стоило повторить, что машина стена была серьезно модифицирована. Другой нестандартный радар следил за движением сзади и зафиксировал ускорение аппарата Хаконовских молотчиков только до 80 км в час. «Отстают!» «У ребят довольно медленная реакция», — подумал Стен. Пилот, преследующего гравитолета, не успел ничего сообразить. Настолько быстрыми и неожиданными оказались действия капитана. Стеновская машина взяла круто верх, ее нос задирался все больше и больше, пока машина не сделала классическую мертвую петлю. Обычные гравитолеты на такие фокусы не способны. Устройство ручек управления не позволяет. Совершив мертвую петлю, стенд совершенно внезапно оказался позади преследователей и на полной скорости догонял их, словно хотел протаранить, как камикадзе. Гравитолет с притарианцами нырнул немного вниз. Его пилот пришел в себя. Затем на гладком днище распахнулись люки и выплюнули четыре блестящих предмета. Огонь, дым и четыре ракеты класса «воздух-воздух» полетели в сторону стеновской машины. Однако Стэн оказался шустрее. Машина уже брала новый крутой вираж. Ускорение вжало его в кресло, но он смог точно в нужный момент выпустить аварийную осветительную ракету. Яркая многоцветная вспышка над тем местом, где он был несколько секунд назад. Четыре ракеты, наводящиеся на инфракрасное излучение, уловили точечное тепло и столкнулись на месте взрыва Стэновской аварийной осветительной ракеты. Машина Стэна была уже далеко, а вот гравитолёт-преследователь не тряхнула изрядно. Как-никак рядом рванули разом четыре ракеты. Невзирая на ремни безопасности, парню хватились за ручки, в страхе, что ударная волна вытряхнет их из машины. Когда притарианцы опомнились, из-за завесы дыма внезапно вынырнул гравитолёт Стэна. Пилот-притарианец с перепугу засуетился, резко увел в сторону свою машину. Поздно. Гравитолёт Стэна шёл почти точно над ними – Затем случилось то, чего ни один из шести притарианцев и в страшном сне не мог вообразить. Стэн передал управление автопилоту, зафиксировал высоту и скорость, а сам, сам он отстегнул ремни безопасности и прыгнул с борта своей машины вниз, прямо в середину другого гравитолета. Сгруппировавшись в воздухе, капитан в последний момент выхватил кинжал и упал на грудь одного из притарианцев, переловав ему ребра и вышибив дух. Пока Стен поднимался с колен, второй притарианец поднял велиган на уровень живота капитана, но тот и распрямился и растопыренными пальцами левой руки, что было мочи ударил в глазницы противника. Пальцы продавили глазные яблоки и вошли в мозг. Пока второй труп валился на дно машины, Стен круто развернулся и вспорол кинжалом живот третьего притарианца. Кровь хлынула ручьем. Притерианец удивленно устоялся на свою вывалившейся внутренности и рухнул замертво. Четвертый притарианец кинулся на врага с гвардейским боевым ножом. Кокрис стена разрезала сталь ножа. Ошарашенный этим притарианец полсекунды промедлил, и клинок стена пронзил его череп. Капитан кинулся вперед, где оставался пилот и его сосед. Но тут он поскользнулся в луже крови и плашмя упал на дно машины. Это спасло его жизнь. Пятый притарианец, сидевший рядом с пилотом, уже освободился от ремей безопасности, стоял весь рост и стрелял из билигана. Диски антиматерии пролетели над головой Стэна. А через секунду он уже приподнялся и вонзил кинжал в пах стрелявшему. Тот рухнул на ошалевшего от ужаса пилота. Пилот лихорадочно сдирал с себя ремни безопасности, потом спихнул окровавленного товарища и отбежал к борту машины. Стэн не преследовал его. Он намеревался взять одного языка и с пристрастием допросить его. Но пилот, как оказалось, совсем ошалил от страха. Глядя на мрачного стена, который был окровавлен как мясник, и все еще сжимал в руке серебряную полоску окровавленного металла, пилот неожиданно перегнулся через перила и сиганул вниз, навстречу другой смерти. Стэн метнулся к нему, однако рука чиркнула по воздуху в сантиметре от воротника несчастного. Капитан проводил глазами визжащее и извивающееся тело. Все было кончено. «Теперь нужно прийти в себя». До этого он не был человеком, он был роботом, который убивал, не задумываясь. Крушил, крушил. Возбуждение проходило, и Стэн приговаривал про себя. «Дыши глубже, глубже». Способность спокойно мыслить вернулась, и окинул взглядом пять трупов. Одна часть мозга говорила, Хейн смогла бы извлечь какую-то информацию из осмотра покойников. Другая часть мозга подсказывала. «И так все ясно», – Костоломов послал Хаконы. Император наделил его чрезвычайными полномочиями, если оно не составляло труда арестовать Хаконы и прибегнуть любым методам допроса, в том числе и сканированию мозга, дабы выяснить степень участия писателя в заговоре с целью убить властителя. Но это было бы самым примитивным решением проблемы. Что-то подсказывало сцену, что Хаконы, этот знаменитый краснобай, находящийся в фокусе общественного внимания, не мог быть застрельщиком и главной движущей силой заговора против императора.